Часть восьмая. Подготовка. Гибсон. Помните притчу о богаче и Лазаре? Это из Евангелия от Луки. История такая. Был некогда богач, одевался в красивые одежды и жил в роскоши. А у ворот его дворца сидел нищий по имени Лазарь. Жалко зрелище представлял собой этот Лазарь. Весь в струпьях, голодный, вшивый. И был счастлив крошкам, достававшимся ему со стола богача. Пришло время Лазарю умереть, и принесли его ангелы к небесным вратам. Умер и богач, но к нему ангелы не явились. Попал он в ад, где его мучили и истязали. Взглянул богач вверх и увидел Бога, а рядом с ним Лазаря, и попросил. «Смилуйся надо мной, пошли, Лазаря, чтобы омочил он перст свой в воде и прохладил язык мой». И ответил ему Бог. «Помнишь, как при жизни ты благоденствовал, а Лазарь бедствовал?» Теперь он утешается, а ты мучаешься, между вами бездна, которую не перейти. Тогда богач попросил Лазаря пойти к его братьям и предупредить об уготованной им судьбе, чтобы они могли избежать ее. И сказал Бог: Пусть слушают пророков. И страдал богач вечно, тогда как Лазарь сидел в первом ряду, созерцая чудеса Вселенной. Хочу сказать вам, почему мне не нравится эта притча. Все очень просто. Она представляет богатого и амбициозного, как грешника. Есть много такого, чего мы не знаем о Лазаре и богаче. Как получилось, что богач разбогател? Получил ли он свои деньги преступным путем? Делал ли он людям зло при жизни? Или он строил бизнес? Обеспечивал ли он свою семью? Помогал ли жителям родного селения? Почему Лазарь беден? Почему не прикрывал своих ран? Оказался ли он отверженным из-за какой-либо несправедливости, или он при жизни выбирал не то, что следовало? Сделал ли он что-то такое, что привело его к бедности? Ничего этого мы не знаем. Знаем лишь, что богатым быть плохо, а быть бедным – это достоинство. При этом мы не знаем, как богач Лазарь пришли к такому состоянию, в котором мы застаем их к началу притчи. Большинство людей судят обо мне, по моим делам. Я выстроил бизнес, обеспечил свою семью. Создал новую парадигму проживания возле рабочего места, нацеленную на улучшение жизни американского рабочего. Но все еще находятся люди, которые считают меня жадным ублюдком. Говорят, что после моей смерти, которая уже не за горами, я окажусь в аду и буду сидеть там рядом с богачом из Притчи, глядя на Лазаря и недоумевая, в каком именно решении допустила ошибку. И хочу вам сказать прежде всего, что стремление изменить мир к лучшему вовсе не грех. Не грех хотеть обеспечить собственную семью. Не грех получать определенное удовольствие от жизни. И вот, положим, есть у меня лодка, и я люблю рыбную ловлю. Обрекает ли это меня на мучение в воду? Я никогда не прибегал к насилию. Ни на кого руки не поднял. Почему же я должен страдать в воду? Посмотрите, в каком печальном положении находится сейчас мир. Небольшие города опустели, Приморские деревни затоплены водой. Крупные города перенаселены до предела и сверх предела. Некоторые страны третьего мира практически обезлюдили. Мир в печальном состоянии, и я пытаюсь помочь. Все ли сделанное мною идеально? Нет, черт возьми. Но такова плата за прогресс. Создание облака, как и всякого коммерческого предприятия, было подобно приготовлению омлета. Было бы ошибкой полагать, что процесс доставил мне удовольствие. Но посмотрите на результат, который только и имеет значение. Вы знаете, что я всегда говорю, говорю год за годом. Рынок диктует решение. Было время, еще в юности, когда я чуть не сделала себе на плече такую татуировку. Так и не сделал. Я слишком горд, чтобы признать, будто боюсь иголок. Но эти слова были на клочке бумаги, которую я прикрепила у себя над рабочим столом в первый день создания облака. Этот клочок бумаги и ныне там. Крошечный кусочек, пожелтевший, потрескавшийся. Некоторые слова едва удается разобрать. Но эти же слова находятся на кружках, которые висят в наших кабинетах. Я жил и дышал в соответствии с этим лозунгом. Руководствуясь им, пережил взлеты и падения. Рынок диктует решение. Если рынок говорит, эта вещь может стать дешевле для потребителя, ее можно доставить быстрее, она может изменить жизнь людей. Я говорю, давайте сделаем все это. Помню, несколько лет назад мы имели дело с компанией, которая изготавливала маринованные овощи. Спросите у Молли, и она вам скажет, я люблю все маринованное. И мне очень нравилась продукция этой фирмы, но она была довольно дорога, а наши покупатели не настолько любили ее, чтобы платить, сколько желала эта компания, то есть, по-моему, около пяти долларов за банку. Поехали мы к ним и говорим. Давайте работать вместе. Мы помогли им изменить упаковку, найти лучшего поставщика ингредиентов. Под нашим руководством они перешли со стеклянных банок на пластиковые, и одно это позволило им сэкономить тонны денег на доставке, потому что их грузовики стали уезжать со складов с меньшим грузом, при том же количестве продукции нетто, что позволило расходовать меньше бензина. Конечная цель состояла в том, чтобы они снизили цену до 2 долларов за банку, Именно столько были готовы платить наши покупатели. Но представители компании настаивали на трех с половиной долларах. И мы сказали им, «Посмотрите, сколько вы теперь экономите. Вы вполне могли бы продавать по два». А они говорят, «Нет, не можем». И стали мне с песнями и плясками рассказывать, что это будет значить для их задней части и что придется менять всю внутреннюю структуру компании. И я сказал, «Отлично, делайте, что считаете нужным» и дайте нам знать, если понадобится наша помощь». Короче говоря, они так и не сдвинулись с места. И я сказал, «Ладно, я сам дам своим покупателям то, что они хотят – маринованные овощи по 2 доллара за банку». В дальнейшем это привело к созданию облачных маринованных овощей. Мне все равно, кто и что будет говорить, но я люблю наши маринованные овощи больше, чем продукцию той компании. Со временем эта компания оказалась вытеснена с рынка. Я никого не желаю лишать работы, но таков был выбор ее руководства. Им всего-то требовалось пойти нам навстречу, и мы бы смогли делать великие дела вместе. Вы изумитесь, когда узнаете, сколько маринованных овощей мы продаем. Людям они действительно нравятся, банки прекрасно хранятся, и это очень хорошо для всех. Рынок диктует решение. Помню, когда все это происходило, два-три человека были ужасно злы на меня, но знаете что? Если я могу предоставить людям продукт или услугу, которые при прочих равных условиях стоят дешевле, и это позволяет вложить сэкономленные деньги во что-то еще, производить больше еды, строить больше жилья, предоставлять больше медицинских услуг и даже развлечений, я с удовольствием пойду на это. Облако как раз для того и нужно, чтобы упростить людям жизнь. Есть много компаний, работавших с нами для снижения расходов. И теперь они процветают и они работают с нами не потому, что приходится, но потому, что хотят. Виноват. Я несколько отклонился от основной темы. Последнее время сплю неважно. В животе боли, как будто что-то там жжет. Как угли под шашлыком. Вы думаете, они не так уж горячи, но вы ошибаетесь. Этот жар доходит до головы. События последнего времени сильно мне досаждали. И я работал над тем, чтобы умерить эту досаду потому что хочу встретить своего создателя с улыбкой на лице, а не с глумливой усмешкой. Суть в том, что я не буду извиняться за свое богатство. И уверен, что когда придет время, когда я пересеку черту, меня не пошлют в ад за то, что я сделал при жизни. Человека следует судить не только по делам его. 20 лет назад Соединенные Штаты отвечали за выброс в атмосферу 5,4 миллиона тонн двуокиси углерода в год. В прошедшем году уже менее миллиона тонн. Видите, деятельность облака можно охарактеризовать многими важными начинаниями. И можете мне поверить, что мандат, выданный мною Клэр, предполагает дальнейшее снижение выброса прониковых газов. Я не хочу, чтобы облако по углекислому газу стало нейтральным. Я хочу, чтобы оно стало отрицательным. Хочу, чтобы мы забирали углекислый газ из атмосферы. Хочу, чтобы поднимающийся уровень моря понизился. Хочу, чтобы жители приморских городов вернулись в свои дома. Хочу, чтобы Майами не так сильно напоминал Венецию, какой она была прежде. Хочу вернуть Венецию человечеству. Неужели за все это я должен быть навеки проклят?»